Приехали в Самару, явились к Фрунзе. По товарищески позвал он Чепаева и Фёдора зайти к нему вечером на квартиру, дотолковаться, как следует по поводу предстоящих операций. Пришли. Фрунзе объяснил положение на фронте, говорил о том, как решительно надо теперь действовать, какие нужны командиры по моменту. Когда Чепаев по каким-то делам отлучился минут на пяток, Фрунзе спрашивает Федора. — Дело серьезное, товарищ Клочков. Думаю назначить Чапаева начальником дивизии. — Что скажете? — Я знаю его мало, но слухов о нем сами знаете. — Как он на деле-то? Вы с ним хоть сколько-нибудь да поработали? Федор высказал ему все, что думал. Хороший вы сказал мнение, оттенил только незрелость политическую. Я и сам того же мнения заключил Фрунзе. Человек он бесспорно незаурядный, пользу может дать огромную, только вот партизанщина и всё ещё дышит жарко. Вы постарайтесь. Ничего, что горяч. Они и горячие-то ручными бывают. Фёдор коротко объяснил Фрунзе, что в этом направлении как раз и ведёт свою работу, что симпатию и доверие Чапаева уже безусловно заслужил и думает, что в дальнейшем сойдётся с ним ещё ближе. Пошёл Чапаев. После короткой беседы Фрунзе сообщил ему о назначении и сказал, что ехать надо теперь же на Уральск и там ждать распоряжений, так как общий план предстоящей операции всё ещё довольно неясен. Простились, ушли. Через два часа уезжали из Самары. Перед отъездом Чапаев попросил разрешения заехать в Вязовку, свое родное село. Фрунзе согласился. Поехали на Вязовку. — У вас кто в Вязовке? — спросил Федор. — Все в Вязовке. Старики там, отец с матерью названы Фрунзе. Двое парнишек, девчонка. Эти живут со вдовой одной. У той, видите ли, двое своих. Вот вместе и живут. Знакомая хорошая? Да, хорошая знакомая. Очень знакомая. Чапаев хитро улыбнулся. Друг у меня помер, а она осталась. Друг ты завещал? чтобы оставалась со мной. В Вязовке встретились с большим триумфом. Председатель совета сейчас же созвал заседание в честь приезда дорогого гостя. Там Чапаев говорил свои речи, вечером в Народном доме его имени местными силами поставили спектакль. Играли безумно скверно, зато усердие было проявлено колоссальное, артистам хотелось заслужить Чапаевскую похвалу, переночевали, а на утро марш в Уральск. Фёдору показалось, что с ребетишками Чепаев обходится без нежности. Он его об этом спросил. "Верно говорит. С тех пор, как у меня эта щель семейная объявилась, ни что мне не мило, и детей-то своих почти что за чужих стал считать. А воспитывать как же станете?" Да что же воспитывать? Мне вовсе некогда. А тут кто их знает как? Я даже и не спрашиваю об этом. Посылаю из жалования, и кончено. Да жалования мало. Мало знаю. Притом еще за ноябрь с декабрем у меня не получено. Вон где ноябрь. А теперь март за половину. Не платят. Плохо дело. Каждый теперь что-нибудь теряет, товарищ Клычков, каждый, проговорил серьёзно Чепаев. Без этого, знаете, революция быть не может. Один имущество своё теряет, другой семью, иной глядишь, вот учение погубит. А мы? Мы же жизнь-то может вовсе утеряем. Да, задумался Фёдор, может и жизнь А интересно, в самом деле, конца войны нет, все новые и новые враги со всех сторон, и кругом в опасности. Мы вот с вами долго ли наездимся вместе? А близки ведь уже и новые походы. И думать не думаю про это, — отмахнулся рукой Чапаев. Кто его знает? Конец-то. Иной раз в такую комнату, Кашу засыпался, и выходу, кажется, нет никуда. Ан жив. Лучше не думать наперед. Я единожды к чехам в деревню по ошибке прикатил, в девятьсот восемнадцатом еще году было. Своя, думаю, да своя деревня-то, а шоферу что? Он увезет, куда хочешь». Только въехали батюшки чехи. Ну, говорю Бабаев, шоферута: "Закручивай, как знаешь, а у самого пулемёт на руках. Крути, говорю, на улице, а я стрелять стану. Успеешь закрутить спасёмся, а то поминай, как звали. Он крути ты, а я полю, он крути ты, а я полю". Как завернул «Да когдаст ходу?» «А кавалеристов тут человек пятнадцать на нас выехало. Вот и началось вдогонку-то. Обернулся я лицом назад, пыль дугой, не видно ничего, только стреляют, слышу, на скаку-то. Они на нас, а я все туда, да туда, обе ленты расстрелял. Ну-ка, лопни тут шина, а что от меня осталось бы?» «Чех за мою голову и тогда награду обещал. Принеси, — говорит голову Чапаева, — золото дадим». У меня хлопцы почитают эти бумажки, смеются над чехом-то, а один раз написали, приходите, мол, к Стеньке Разину в полк, мы вам и без золота отдадим. Написали, запечатали в письмо, да мальчишке деревенскому дали отнести. У меня много бывало всяких происшествий. — И сохранен вот, — сказал Федор, — чем сохранен? случайность или обстоятельства, в своей или находчивостью, кто знает? А поди десятки раз на волоске от смерти был. Так вот, отозвался охот на чепаев. Именно десятки есть, и даже многие десятки. Я себе всё сам задаю этот вопрос. Что это? Я какой живучий, словно нарочно кто меня оберегает? а другому, как только первая пуля полетела, хлоп, и нет человека. — Ну так что же, — спросил Федор, — сами-то вы все-таки как думаете? Случайность тут? Или другое что? — Да нет. Случайность где же? Везде голова нужна. Ой, как нужна голова! — А! Ведь бывает, что всего одну минуту переждал, и нет тебя. Да ни одного тебя. Сто человек можно загубить. Нас сонных чех захватил в деревне, а я на другом конце ночевал, вскочил в одних штанах. Да ура, ура! И нет у нас ничего. Оружия-то никакого. Да обрадовалась ребятня, да как кинулась, разом отняли у кого что». И не токмо пленных своих отняли, а ихних в плен набрали. — Находка нужна, товарищ Клычков. Без находки разом пропадешь на войне. — А пропадать-то не охота, — пошутил Федор. — И тут не одинаково, — серьезно ответил Чапаев. — Вы думаете, каждому человеку жизнь свою жаль, — Да не только что. А я один не всегда ее любит, как следует. Я, к примеру, был рядовым-то. Да что мне, убьют, а не убьют? Не все мне одно. Кому я такая вошь, больно нужен оказался? Таких, как я, народят сколько хочешь. И жизнь свою ни в грош я не ставил. Триста шагов окопы, а я выскочу, дай горлопаню. На-ка, выкуси, а то и плясать начну на бугре-то. Даже и думушки не было о смерти. Потом гляжу, отмечать меня стали. На человека похож выходит. И вот вы заметьте, товарищ Клычков, что чем я выше подымаюсь, тем жизнь мне... «Дороже. Не буду лукавить, прямо скажу. Мнение о себе развивается такое, что вот, дескать, не клоп ты, каналья, а человек настоящий, и хочется жить по-настоящему, как следует. Не то что трусливее стал, а разуму больше. Я уже плясать на окопе теперь не буду. Шалишь, брат, зря умирать не хочу». "А в дело?" спросил Фёдор. "В дело?" "Вот вам, клянусь!" горячо сказал Чапаев. "Клянусь чем хотите. Что в дело? Прусом не буду никогда. Я же ли в дело? Тут всякие другие мысли пропадают. А вы думали что?" "Да нет, я ничего не думал," так спросил. "Так ли? Может" "Дабе про меня". Фёдор не понимал, о чём он говорит. "С полковничками", продолжал Чапаев, и в голосе чувствовалось едва сдерживаемое раздражение. "Там, конечно". "Да нет, серьёзно же говорю вам", успокоил его Клычков. "Ни с какими полковничками ничего я не говорил. Да и чего мне? А то они понарасскажут". Не любят? спросил Фёдор. Ненависть имеют ко мне, медленно и внушительно сказал Чапаев. Я телеграммы до Песульки им такие отсылал, что в трибунал хотели. Только вот война помешала. А то чего доброго, и на суд попадёшь. Ему там устала сидеть Малина. Полезай, — говорит, — на рожон, а я на рожон никогда тебе не полезу, хоть ты, кто хочешь, будь. Ну-ка, разыскались командиры, патронов тебе надо, так нет их. А на приказы ишь, гораздо и какие. Ну и шил я их, почем зря. Хулиган, говорят, партизан, чего с него взять? — А. Так товарищ Шапаев изумился Фёдор. Что же вы думаете? Полковниками у нас, что ли, Красная эта армия управляется? А то что? Да как что? Аре в военсоветы, комиссары наши, командиры красные. Ревос-совет выходит, что ничего не понимает в другой раз. Она говорит ему и верит. — Нет, это не то, совсем не то, — возражал Федор. — У вас неправильное представление о ревсоветах. Там народ свой сидит, и понимающий народ. Вы это напрасно. — А вот увидите, как в поход пойдем, — тихо отвечал Чапаев, но в голосе уж ни уверенности, ни настойчивости не было. Фёдор рассказал ему, как организовывались ревен советы, какой в них смысл, какие у них функции, какая структура. И видел, что Чапаев ничего этого не знал. Все эти сведения были для него настоящим откровением. Слушал он чрезвычайно внимательно, ничего не пропускал, всё запоминал и запоминал почти буквально. Память у него была знаменитая. Фёдор всегда удивлялся чепаевской памяти. Он помнил даже самые малейшие мелочи, и нет-нет да вернёт их где-нибудь к разговору. Фёдор любил эти долгие бесконечные беседы, говорил и знал, что семя падает на добрую землю. Он замечал в последнее время, что мысли его иногда чепаев выдавал за свои. Так в разговоре с кем-нибудь посторонним как бы не взначай. Фёдор видел, как тот почувствовал в нём знающего человека и, видимо, решил в свою очередь использовать такое общение. От вопросов об управлении армией, о технике, о науке они перешли к самому больному для Чапаева вопросу о его необразованности. И договорились, что Фёдор будет с ним заниматься, насколько позволит время и обстоятельства. Наивные люди, они хотели заниматься алгеброй в пороховом дыму. Не пришлось заняться, конечно, ни одного дня, а мысли и разговоры об этом много раз приходили и после. Бывало, едут на позицию вдвоём, заговорят-заговорят и наткнутся на эту тему. А мы заниматься хотели, скажет Фёдор, Мало ли, что мы хотели. Да не все наши хотения выполнять-то можно, скажет Чепаев с горечью и сожалением. Видел Фёдор, как жадно ухватывался Чепаев за всякое новое слово, а для него многое-многое было новым. Он целый год состоял в партии. Кажется, дело было ясное по части религии. А тут как-то Клычков вдруг увидел, что Чепаев крестится. Что это ты, Василий Иванович, обратился он к Чепаеву. Коммунист, господин? Да вымели ты? Они уже через 2 недели знакомства перешли на ты. Чепаев смутился, но задорно отвечал. Я считаю, и коммунисту, как он хочет. Ты не веришь? И не верь. А я же ли я верю? Так что тут тебе вреда какого? Не мне вред. Я не про себя напирал, Фёдор. Я тебе-то самому изумляюсь. Как ты, коммунист, и в Бога верить можешь? М-м, да, может, я и не верю. А не веришь, что крестишься? Ну да так. — Хочу вот и крещусь. — Ну как же можно? Разве этим шутят? — увещевал его серьезно Клычков. Тогда Чапаев рассказал ему историю из времени далекого детства и уверял, что это именно история и дала всему начало. — Я мальчишкой был маленьким, — рассказывал он, — да и украл один раз семишник от иконы. У нас там икона стояла одна чудотворная. Украл и украл. Купил арбуза, да наелся. А как наелся, тут же и захворал. Целых шесть недель оттяпал. Жар пошел, озноб, поносом разнесло, совсем в могилу хотел. А мать-то узнала, что я этот семишник украл. Уже она кидала, кидала туда одних гривенников, говорила, рубля на три пошло. Да всё молится, молится за меня, чтобы простила, значит, Богородица. Вымолила на седьмой неделе встал. Я с тех пор всё и думаю, что имеется мол сила какая-то, от которой уберегаться надо. Я и таскать с тех пор перестал яблок в чужом саду не возьму. Все у меня испуг имеется. Под пулями ничего, а тут вот робость одолевает. Не могу. Федор на этот раз говорил немного, а потом неоднократно подводил разговор к теме о религии, рассказал о ее происхождении, о так называемом Боге. Больше Чапаев никогда не крестился. Но не только креститься он перестал. Осознался как-то Федору, что круглым дураком был до тех пор, пока не понимал, в чем дело. А как понял, шутишь, брат, после сладкого не захочешь горького. В результате этих нескольких бесед Чапаев совершенно по-иному стал рассуждать о вере, о Боге, о церкви, о попах. Впрочем, попов он ненавидел и прежде, только крошечку все-таки нечего. И насчёт них робел думать, всё казалось, что к богу они поближе нас, хоть и под лицы порядошные. Чем дальше, тем больше убеждался Фёдор, что Чапаев, этот кремнёвый, суровый человек, этот герой-партизан, может быть как ребёнок прибран к рукам. Из него, как из воскового, можно создавать новые, новые формы. Только осторожно, умело надо подходить к этому. Знать надо, что примет он, чего сразу не захочет принять. Основная плоскость, на которой можно было его особенно легко вести за собою, это плоскость науки. Здесь он сам охотно любовь нашёл на встречу живым мыслям, но и только. В другом неподатлив, крепок, порой упрям. Условия жизни держали его до сих пор в чёрном теле, а теперь он видел, понял, что существуют новые пути, новое всему объяснение и стал задумываться над этим новым. Медленно, робко и тихо подступал он к заветным закрытым вратам, и также медленно отворялись они перед ним, раскрывая путь к новой жизни.